18 апреля Наконец-то я понял, что такое роршах. Это тест с чернильными пятнами. Тот самый, который я проходил перед операцией. Увидев знакомые листки, я здорово перепугался. Барт попросит меня найти в пятнах картинки, а я не смогу этого сделать. Если бы только можно было заранее узнать, что в них спрятано. «Может оказаться, что там ничего нет? Может, вся эта затея только для того, чтобы посмотреть, достаточно ли я глуп, чтобы искать картинки в пятнах?» От этой мысли я сразу разозлился на Барта. «Чарли», — сказал он, — «ты уже видел эти картинки раньше, помнишь?» «Конечно, помню». По моему тону он заметил, что я не в себе и удивленно посмотрел на меня. «В чем дело, Чарли?» «Ни в чем. Просто эти пятна злят меня». Он улыбнулся и кивнул головой. «Тут не на что злиться. Это всего лишь один из стандартных тестов. Посмотри на эту карточку. Что бы это могло быть?» Чего только люди не видят в этих пятнах, а что тебе кажется? О чем ты думаешь, глядя на них? Я не ожидал ничего подобного и был потрясен. Я посмотрел на карточку, потом на него. Ты хочешь сказать, что в пятнах не скрыто никаких изображений? Барт нахмурился и снял очки. Что? Изображения. «Скрытые в пятнах. В прошлый раз ты сказал, что они там есть, и каждый может их увидеть». «Нет, Чарли, я просто не мог тебе этого сказать». «Неправда!» — закричал я на него. «Испугаться такого пустяка! Это разозлило меня еще больше. Ты сказал мне именно так!» «То, что ты умнее и учишься в колледже, не дает тебе права издеваться надо мной. Я по горло сыт тем, что каждый, кому не лень, потешается надо мной». Никогда раньше я не испытывал таких чувств. Все во мне взорвалось. Я швырнул карточки Роршаха на стол и выскочил из комнаты. Профессор Немур как раз проходил мимо, и когда я молча промчался по коридору, сразу понял, что что-то неладно. Они с Бартом догнали меня у самого лифта. «Чарли», — сказал Немур, беря меня за руку, — «погоди минутку, что случилось?» Я вырвал руку и повернулся к Барту. «Я устал от издевательств. Вот и все. Может, раньше я этого не замечал, зато замечаю теперь. Мне это совсем не нравится». «Но, Чарли, нам и в голову не придет издеваться над тобой», — сказал Немур. «А чернильные пятна...» В прошлый раз Барт сказал мне, что там в чернилах спрятаны картинки, что каждому под силу разглядеть их, и я... Вот что, Чарли, хочешь послушать свой разговор с Бартом? У нас есть магнитофонная запись. Давай послушаем все вместе. Когда Немр пошел за кассетами, Барт пояснил. «В прошлый раз я говорил то же самое. Это стандартное требование к любому тесту. Процедура его проведения не должна меняться». В эту минуту вернулся Немур и услышал, как я ответил. «Послушаем, тогда, может быть, и поверю». Они переглянулись. Кровь бросилась мне в лицо. «Они опять смеются надо мной». Но тут до меня дошел смысл собственных слов, и значение этого взгляда стало понятным. Им было не до смеха. Я достиг нового уровня развития, но гнев и подозрительность стали первыми чувствами, которые я испытал к окружающему меня миру. Из динамика донесся голос Барта. «А сейчас, Чарли, я хочу, чтобы ты поглядел на эту карточку. Что это такое? Что ты видишь на ней? Людям чудятся в этих пятнах самые разные вещи. Скажи мне, о чем ты думаешь?» Те же самые слова, тот же самый тон. А потом я услышал себя. «Невероятно!» Ноги мои подкосились, и я рухнул в кресло рядом со столом Немура. Это и в самом деле я? Мы с Бартом вернулись в лабораторию и прошли весь тест. Медленно и со вкусом. На этот раз ответы мои были другими. Я увидел изображение. Пару дерущихся летучих мышей. Фехтовальщиков с мечами. Я воображал себе что угодно, но я уже не мог заставить себя безоговорочно доверять барту. Он записывал. Я попробовал подглядеть, но записи были похожи на шифр. Вроде ВФ плюс Черточка ад-ориг. ВФ, черточка АСФ плюс об. Этот тест так и остался для меня бессмыслицей. Каждый может выдумать что угодно о вещах, которых не видит. Откуда они знают, не поиздевался ли я сам над ними? Попробую разобраться в этом, когда доктор Штраус разрешит мне читать книги по психологии. Мне становится все труднее записывать свои мысли и чувства, потому что я знаю, что все мои отчеты обязательно будут прочитаны. «Почему это так беспокоит меня?»